22 декабря 1893 года. Среда. 1. Замок не открывался. Клетка не желала выпускать добычу. Полицейский надзиратель Мохов пыхтел и бронился с ключом, не желавшим проворачиваться и даже выразился по-московски витиевато, но исключительно себе в усы. Ушкин наблюдал за его мучениями с полным равнодушием. Он считал, что нет ничего хуже, чем помогать неумом тупой силой. Силой надзирать так не было обижен, а вот лишний раз смазать замок ленился. Шо ж за капотун такой на мою голову ждался, бормотал Мохов, с такой силой дергая головку ключа, что мог надломить поворотный зубчик. Коботун — неповоротливый медлительный человек. Навесной замок скрипел, но не сдавался. Заела накрепко. Заключённая рисковала остаться за решеткой надолго. Не по воле закона, а по прихоти ржавчины. Дело уже шло на принцип «кто кого? Замок надзирателя или надзиратель тупую железку?» Наконец Мохов вцепился мертвой хваткой и выжил из себя с хрипом и свистом всю силу, какая скопилась в мышцах, без остатка. От натуги лицо его побагровело, щеки раздулись, казалось, еще немного, и надзиратель лопнет мыльным пузырем. Человек оказался крепче железа. Замок жалобно крякнул и сдался. «Вот же ведь какая вещь коварная!» Сказал Мохов, тяжело дыша и вытаскивая из ушек замковый хомут и открывая решетку. Выходить, паршня!» Исполнять приказание заключенная не спешила. Агата прижалась к стене, разглядывая пол. «Я никуда не пойду», — заявила она. Мохов ухмыльнулся. «Вот тебе раз! От еды и питья отказался, теперь новый фокус». «Тот у нас быстро послушание учат. Он внушительно помахал кулаком, в котором был зажат поверженный замок. «А ну, очищай камеру!» Агата бросила взгляд, от которого Пушкин должен был разлететься в осколки, если бы был стеклянным. «Что вы со мной хотите сделать?» спросила она так строго, будто имела на это право. Такое поведение надзиратель не одобрял. Если бы ничина с сыскной, давно бы выволок дамочку. Характер арестованных он умел ломать, как спички. «В тюрьме до суда держат, нечего в участке прохлаждаться», — сказал он, двинувшись к ней. Агата отпрянула в дальний угол камеры, то есть на полшага влево. «Не подходите ко мне, не смейте, я закричу!» Сопротивление раззадорило. Тут не с замком дело иметь. Мохов просунул руку и рывком выдернул упрямую девицу. Агата и охнуть не успела, но немножко успела, как оказалось за порогом камеры. Решётка захлопнулась. Силой надзиратель обладал недюжинной. Держал ее руку как веточку, которую мог сломать в любую секунду. Было больно. Агата изогнулась в неудобной позе, когда локоть оказался выше лица, но не плакала, даже слезинки не уронила. На ее мучении Пушкин взирал с полным спокойствием. — Куда прикажешь, ваш бродь спросил Мохов, маленько поддернув локоть девицы, отчего-то еле удержалась на ногах. Пушкин развернулся и пошел из арестантской. Надзиратель двинулся за ним, не замечая, что Агата упирается. С легкостью тащил за собой, будто ничто ему и не мешало. Сопротивление было бесполезно. Агата сдалась и шла куда вели. На крики сил уже не хватало. Перед участком стояла пролетка с замерзшим извозчиком. Пушкин кивком указал Мохову, чтобы пленницу подсадили на ступеньки — Что надзиратель и проделал? Так просто, будто подсаживала ребенка. Агата взлетела наверх, шлепнулась на диванчик и забилась в угол. Благодарю, сухо бросил Пушкин Мохову, запрыгнул сам и аккуратно присел рядом. Извозчик обернулся. Куда прикажете? Трогай помалу. Пролетка вывернула с Ипатьевского переулка и двинулась вниз по Ильинке. Агата сидела за отравленным зверьком. «Куда вы меня везете? В тюрьму?» Пушкин медлил с ответом, старательно глядя вперёд на конскую спину. «А куда предпочитаете?» — спросил он. «Не хочу в тюрьму, не имеете права. Я не убийца, чтобы меня в тюрьму, в кандалы, в цепи. Законы знаю», — торопливо говорила Агата. Я спросил, куда отвезти вас на завтрак. Весь пыл, который она приготовила, чтобы сражаться за свободу до последней капли крови, вдруг оказался не нужен. Агата растерялась. «Славянский базар!» — с вызовом заявила она. «Извозчик на Никольскую!» — приказал Пушкин. Поправив меховую шапочку, сбившуюся от переживаний, Агата засунула голые руки под мышки, в солнечный день мороз стоял крепкий и сидел нахохлившейся птичкой. Доехали в молчании. Агата нарочно хотела пройти в ресторан мимо партии, но Пушкин, мягко подхватив под локоть, направил ее к главному входу. В гардеробе Пушкина узнали, встретили с поклоном, гардеробщик принял полушубок Агаты с почтением, как королевскую мантию. На поздний завтрак собралось не слишком много гостей, время было не настолько позднее, официанты скучали. К ним подлетел самый расторопный и проводил к дальнему столику, который выбрала Агата, как будто хотела спрятаться ото всех. Пушкин предложил заказывать, что ее душе угодно. Агата не прикоснулась к меню, ей было все равно, главное, чтобы поскорее. И кофе, как можно быстрее кофе. Официант поклонился и обещал исполнить сию минутку-с. Пушкин огляделся, Ангелина, к счастью, не обнаружилась. Внимание его привлек крупный толстяк, который жадно, как голодный, ел, заглатывая пищу огромными кусками. Рядом с ним сидела миниатюрная блондинка в траурном платье с покорным видом вышкаленной жены. Черты лица толстяка показались знакомыми. «Вы мне поверили?» Он машинально коснулся сюртука, там, где за поясом был револьвер. «Нет, не поверил». «Задобрить решили. Накормите в тюрьму, у вас ничего не выйдет». Угроза вышла беспомощной. «Ваша ошибка вас оправдала», — ответил Пушкин. В это тяжелое утро Агата с трудом понимала, что он ей говорит. Ночь, проведенная в камере в голоде и холоде, даром не прошла. «Какая ошибка?» «Сдали перстень в ломбард. Даже если все, что рассказали о знакомстве с Немировским чистая ложь и таинственная А.К. — это вы, перстень в ломбарде, ваше алиби». «Почему?» «Потому что не забрали ни кошелек, полный денег, ни золотые часы, ни бриллианты его жены» а пытались получить копейки за фальшивый бриллиант, то есть не бриллиант, а горный хрусталь. «И что ж теперь?» — робко спросила она. «Наша сделка в силе». Агата зажмурилась и прошептала что-то одними губами. «Очень, кстати, официант явился с подносом холодных закусок и чашкой дымящегося кофе». Он пожелал приятного аппетита, сообщил, что явится по малейшему мановению и исчез привидением. Агата выпила кофе почти залпом, чего дамам не следует делать, и даже запрокинула чашку, что было верхом невоспитанности. Но такие мелочи ее не смущали, а Пушкина тем более. — Поешьте, — сказал он, — вам понадобятся силы. Она взглянула на нарезанное мясо, теплые салаты, рыбные закуски и поморщилась. «Не могу. Даже подумать о еде не могу. В горло не идет. Пушкин пожал плечами и положил на тарелку холодной буженины с хреном и груздями. «Если вам интересно, я выполнила часть нашей сделки». «Не знал, что сделка состоит из частей. Какую именно?» «Его бриллианты не появлялись», — сказала Агата, наблюдая за тем, как он ест. «Воровской мир к их исчезновению касательства не имеет». «Откуда сведения?» — спросил Пушкин, насаживая на вилку упитанной грусти, отправляя прямиком в рот. «Сухаревки». «Солидное заведение. Врать не будут». «Из-за вас поссорилась с воровским миром?» «Лишиться такого круга знакомых — большая потеря». «Вовсе не смешно. Мне теперь в Москву и носа не сунуть». «Вам и так в Москву носа не сунуть. Мы теперь на страже», — философски заметил Пушкин. «Съешьте хоть немного». Агата заставила себя положить на тарелку листик холодной говядины, ткнула вилкой и отбросила. «Зачем продержали меня ночь в камере?» — тихо спросила она. «Помучили? Добились своего? Доволен сильный мужчина?» Меньше всего Пушкину пристали лавры мучителя хорошеньких барышень, но и оправдываться было не в чем. «Любой чиновник полиции на моем месте повесил бы на вас смерть Немировского и получил бы благодарность от начальства». «Наконец, — ответил он, — никому не хочется оставлять незакрытые дела перед праздником. Считайте это малой платой за вранье. Вернемся к Немировскому. Сейчас ей не хватало сил строить хороший скандал, который заслуживал надменный господин из полиции». «Требуется знать о нем как можно больше», — мирно сказала Агата. «И как он умер». Разумное предложение. Пушкин промокнул губы и коротко описал обстоятельства дела, не упуская факты и точно раскладывая их по полочкам. Агата слушала внимательно, не перебивая, пока он не закончил. «Пентакль на полу, зарезанный петух, отравление лекарством», — проговорила она задумчиво. «Все, чтобы представить, как сердечный приступ?» Что-то странно. Соглашусь, сказал Пушкин. И еще одна мелочь. Привидение. Агата проверила, не шутка ли. Пушкин был серьезен. Какое привидение? Спросила она. Самое заурядное. Появилась в час смерти Немировского в его номере. А до того заглядывала в окна его дома. Пушкин, вы серьезно? Так говорят, свидетели прочее зависит от точки зрения на приведение вообще и на рациональные причины преступления впервые за утро она улыбнулась вы говорите как сухарь ученый я математик ответил пушкин борясь с застрявшим между зубами кусочком мяса только на службе в сыскной полиции «Наверное, преступление раскрываете по формуле?» «Почти угадали». Агата откинулась на спинку стула, понемногу приходя в себя. «Только подумать, формула преступления. Жаль, воры не знают». «Формула сыска», — поправил Пушкин. «Раскройте секрет, что в нее входит?» «Никаких секретов». В формулу надо занести все известные и неизвестные члены». «Члены?» — в изумлении спросила Агата. «Члены уравнения, после чего его решить». «И как? Получается?» «Формула безошибочна». Она легкомысленно махнула ручкой. «Глупости. Безошибочны только чувства». «Вот я, например, чувствую мужчину сразу и вижу его насквозь». Пушкин отложил салфетку. «Наш разговор доставляет истинное удовольствие, но пора переходить к делу». На него опять махнули. «Пушкин, я не ваш подчиненный. Не беспокойтесь, выполню нашу сделку, найду вам убийцу». «К утру принесете на блюдечки?» — строго спросил он. «Опять?» «Нет, не завтра, но очень скоро. Мне надо только кое-что проверить». «Каким образом предполагаете искать убийцу? Какой план поиска?» «Ну уж, это мое дело», — и она подмигнула. Такой милый, истинно женский поступок был неуместен, но сердиться на него не было никакой возможности. «А чем вас заинтересовал полный господин с белокурой дамой?» — спросил Пушкин, чтобы сменить бесполезную тему. «Все время на них посматриваете. Агата снова запрокинула кофейную чашку, пытаясь языком достать капельки. У нее ничего не вышло. «Пушкин, верите в совпадение?» «Совпадение не случайно», — ответил он, — «с точки зрения математики». Барышням скучно слушать умные глупости, и Агата перебила. «Кто была та дама все Всё-таки его вынудили задать глупейший вопрос. «Какая дама?» Когда я выходила из участка после опознания Немировского, в дверях столкнулась с дамой. Она шатенка, модная со вкусом одетая, проговорила Агата, будто вспоминая. «Она так странно на меня посмотрела, словно на соперницу или любовницу мужа». «Женщина такое сразу чувствует. Кто она?» Попадание было слишком точным, чтобы от него отмахнуться. «Ольга Петровна Немировская, вдова убитого», — ответил он. «Я так и подумала». Пушкин не знал, что такое странно посмотрело. Он предпочитал иметь дело с более конкретными предметами. «И где вы ее видели?» Агата еле заметно кивнула в сторону дальнего стола. «Здесь. Этот жирный Боров вот так же завтракал со своей милой женой. Потом пришел еще один, его знакомый, со следами сильного похмелья. А потом пришла она. Она искала, как она говорила...» «Гри-гри», — подсказал Пушкин. «Домашнее прозвище Немировского». «Точно». Пальчик нацелился ему в грудь такое смешное прозвище а кто они угадайте распользуйтесь чувствами последнее слово пушкин произнес немного брезгливо агата задумалась глядя в стеклянный купол ресторана сверху на нее взирали окаменевшие русские классики я поняла вдруг сказала она это его братья вы правы «Средний — Виктор Филиппович», — его называли Викошей, а старший — Петр Филиппович. ПП. я поняла, что это значит». «Да вы просто как в воду глядите», — сказал Пушкин. Вернемся к более важному вопросу». Слушать его не стали. «Вы говорили про какого-то таинственного Ака», — перебила Агата. «Что это значит?» Радовалось, что Агата не упустила мелкую, но важную зацепку, чем снялась с себя тень подозрения. Пушкин пояснил, что у Немировского была назначена встреча с неизвестным как раз на вечер убийства. Нетерпеливо дослушав, Агата резко встала. «Мне надо кое-что проверить. Ждите вечером. Так и быть, загляну к вам в гости, в ваш сыск». Все равно репутация моя испорчена безвозвратно». И она стремительно вышла из зала под поклоны официантов. Пушкину оставалось только расплатиться за завтрак и оставить чаевые. Крайне скромные чаевые, что в традициях славянского базара выглядело почти преступлением. Что поделать, жалования чиновника сыска на щедрые не хватает. 2 Хороший приказчик соображает быстро, когда настает золотое время. Такое время настало. Старого хозяина уже нет, а новый еще не взялся за дело. Можно чуток потрудиться на себя. Чем Катков собрался заняться со всем старанием? «Заработок должен сыпаться, как из рога изобилия. Всего и дел-то записать в приходную книгу одну цену за принятую вещь, а на руки выдать другую. На продаже совсем просто. Клиент платит одно, в кассу попадает половина. Знай, считай, барыши». Котков искренне надеялся за сегодняшний день укрепить личный капитал на четвертной. И уже был с почином. На проданном портсигаре заработал 2 рубля. День начинался отлично, а до праздника ещё полнедели. Котков потирал руки от удачи, пришедшей в эти самые руки. Дверной колокольчик доложил о вошедшем. Котков хотел настроить на лице самое благообразное выражение, но не успел. Лицо его само собой вытянулось в удивленную гримасу. Такого гостя он никак не ожидал. Агата приближалась неторопливо как тигрица к глупому ягнёнку. Бёдра ее двигались плавными волнами. Котков смотрел и не мог оторваться от них, как заколдованный. Ее остановил прилавок, которого она коснулась замерзшей ручкой. «Добрый день», — сказала Агата с мягкой улыбкой, от которой у приказчика нехорошо похолодело под сердцем. Он даже забыл поклониться. «Вы мне не рады?» Был ли он рад? Котков был сбит с толку. В голове его метались и путались разнообразные мысли. Если она сбежала из полиции, то зачем сюда заявилась? Уж не мстить ли? Не хочет ли пырнуть ножиком? Прятаться под прилавок, звать городовых или спасаться, сломя голову? А если не хочет мстить... «Зачем пришла? А если не сбежала, то что ж тогда получается?» Спасения от вопросов не было, он утопал все глубже. «Отчего же-с? Мы всем гостям рады -с. Наконец кое-как выдавил Катков и мучительно улыбнулся. «Вас в Москве все время это повторяют», — ответила она, при этом не сводила с его лица упрямого взгляда. Что делать дальше, Катков решительно не знал. Э, «Чего изволитесь?» «Почему не спросите, как я тут оказалась?» «Именно этого Коткову хотелось больше всего». Э, «Как вам будет угодно-с?» «Дело в том, любезный... Как вас по-батюшке?» э, «Павел Егорович», — с некоторым достоинством ответил он. Такой подход был приятен, а то ведь только и слышишь, Павлуша да Павлуша, а он уже взрослый мужчина, вскоре станет и состоятельным. Так вот, Павел Егорович...» Агата вдруг запнулась. «Постойте, о чем это я? Совсем забыла спросить, вы умеете хранить тайны?» «Чего-чего?» а уж этого добра у приказчика имелось сколько угодно. Весь ломбард тайнами набит. «Можете не сомневаться», — гордо ответил он и подбоченился. «Барышне все больше нравилось. Такая притягательная, что глаз не оторвать, так и тянет, как магнит. Любые тайны доверяйте, со мной и умрут». «Я вам верю». Агата улыбнулась так проникновенно, будто для него одного. Котков вспомнил, что он мужчина видный и заманчивый. «Вот здесь умрут!» — и легонько стукнул кулачком в грудь. «Да вы рыцарь, Павел Егорович, как я сразу не приметила!» Слова были слаще мёда и патоки. Котков не заметил, как мозги его окончательно размягчились. Все, чем могу служить?» — сообщил он. «Как это мило! Вы просто чудесный, неповторимый, замечательный человек!» Только прилавок сдержал Каткова, чтобы не упасть к ее ногам или не стиснуть в объятиях. Лучшей женщины в своей скучной жизни он не встречал. Ради очаровательной, почти незнакомой дамы он готов был на все, что угодно. Пусть приказывает. Он даже забыл, что вчера вечером помогал её арестовать. «А вы... а вы...» — он не мог найти достойных эпитетов. «Восхитительная! Волшебница!» «Ой, ну что вы...» Это вы такой необыкновенный мужчина, Павел Егорович. Таких редко теперь встретишь. У Каткова перехватило горло. Удивительный подъем переполнял его. Он готов был на все. «Приказывайте!» — хрипло проговорил он. Как ему хотелось прижать ее к себе и... Но окончательной воли давать себе было нельзя. «Я могу вам довериться?» «Как самой себе!» Она поманила пальчиком, который Катков был готов целовать беспощадно. «Доверяю вам чужую тайну и надеюсь, что вы настоящий джентльмен», проговорила она так близко, что Катков ощущал на щеке ее дыхание. Ох, какое это было изумительное дыхание! «Не сомневайтесь, мадам!» — смог пробормотать он. «Рассчитываю на вашу помощь и благородство». Это можно было и не говорить. Котков был готов на все. «Что угодно, сударыня!» «Раскройте секреты...» Ольги Петровны, проговорила она так нежно, будто признавалась в вечной и страстной любви. Так показалось Каткову, и он искренне в это поверил. Уж вы-то все знаете, мой милый, умный, проницательный рыцарь! «О да, он знал все, кто обращает внимание на приказчика, а он все видит и слышит, теперь пришел его час». «Какие желаете знать?» «Те самые, о которых ничего не знал ее муж». Котков прекрасно понял, чего от него хотят, и с радостью готов был выложить. «Доложу вам, что со всем своим порядочным видом Ольга Петровна не так уж и невинна», — начал он и уже не мог остановиться. Под взглядом Агаты ему хотелось говорить, не умолкая. Взгляд побуждал изливать душу. В рассказе приказчика не было ничего удивительного. С месяц назад он заметил, как мимо ломбарда проезжала Ольга Петровна в пролетке с каким-то солидным господином иностранной наружности. Потом еще раз ненароком подловил их встречу в кондитерской на Кузнецком мосту. Без особых усилий, почти случайно, ему удалось узнать, кто этот загадочный господин. Что было нетрудно и не требовало талантов сыщика. На всякий случай об этом происшествии он ничего не рассказал своему хозяину. Но выводы сделал. Ольга Петровна завела себе любовника. «Вас просто дар наблюдательности, Павел Егорович», сказала Агата, терпеливо выслушав, как приказчик копается в грязном белье. «Как вы сказали зовут этого господина?» Котков повторил звонкую фамилию. Блестящий, Павел Егорович! Вам надо писать книги!» «Да уж все в лавке, да в лавке! Некогда!» — сказал он, чрезвычайно довольный признанием своих талантов, о которых всегда догадывался. «Неужели Григорий Филиппович ничего не видел?» «Куда там? Весь в себе!» «И у него не было никакого романа?» «Но признайтесь», — Агата мягко ткнула его в локоть. Тут доложить было нечего. Котков рад был, но ничего на ум не приходило. Скрытен был покойный», — ответил он. «Думаю, что-то у него было на стороне». «Неужели? Расскажите». «Третьего дня. Это было, значит, воскресенье», — подсказала Агата. «Именно так. Оделся щеголем и куда-то направился. Ушел из ломбарда рано, а я один работой. Сильно он был взволнован не иначе от любовных переживаний. А на утро Ольга Петровна прибежала его разыскивать. Где пропадал, с кем, кто знает». «Наверняка кто-то знает», — сказала она и легонько коснулась его руки. «Благодарю вас». «Павел Егорович, вы мне так помогли! Как-нибудь загляну к вам еще. Катков не успел слова вымолвить, как агаты, и след простыл. Туман рассеялся. Он вдруг понял, что ничего не узнал от нее. Никаких тайн обещанных, никак вышла из полиции, ни зачем ей понадобилась Ольга Петровна и покойный хозяин. «Даже имени ее не знает. А он...» И тут приказчик понял, что разливался соловьем, болтая безумолку. Рассказал все, что только можно и нельзя. Как будто колдовали как будто собой не владел, а им управляла чужая воля, ее воля. Да что же за сила такая, когда не пьян, а вёл себя хуже пьяного? А мог бы полюбопытствовать, откуда у нее взялся перстень Немировского. Котков дал себе слово, что если эта ведьма еще раз появится, слово из него не вытянет. Не то что о Немировских болтать, слово не скажет». Больше всего приказчика ранила несбывшаяся надежда. Ему показалось, что эта женщина готова была намного больше, чем милая болтовня. И такое разочарование. За разбитое сердце Катков решил отомстить беспощадно, заработать столько денег, сколько сможет. И уж теперь ни одной барышне не обвести его вокруг пальца. ни Когда? 3 Она ходила из угла в угол и не находила себе места. Ольга Петровна пыталась успокоить, сестра не слушала. Ирина закуталась черной шалью, накрепко затянув концы. Не могла ни присесть, ни остановиться. Металась от окна к окну, заглядывая за проем штор. За окном заснеженный сад горел под ясным солнцем. «Перестань изводить себя, еще ничего неизвестно», — в который раз повторила Ольга Петровна, монотонно и устало. Она знала, что слова уходят в пустоту, но сидеть молча под равномерный скрип половиц было невыносимо. Сестра не притронулась к чаю, остывавшему на столе. «Что должно быть, то случится. Только не сейчас». «Только не сейчас», — проговорила Ирина, не глядя на сестру. Из прихожей раздался звук колокольчика. Ирина замерла, будто приготовилась к неизбежному. «Держи себя в руках», — сказала Ольга Петровна, и пошла открывать. Она вернулась довольно скоро со знакомым сестром мужчиной в строгом и простом костюме. Ирина не ответила на его поклон, сжалась ожидая что сейчас будут самые дурные вести прошу простить что без приглашения сказал пушкин поглядывая на красивую женщину от которой исходило нервное напряжение мы вам рады сказала ольга петровна предусмотрительно подойдя к сестре и подхватив ее за руку на всякий случай вам есть что то сообщить всего несколько вопросов что с ним не сдержавшись выкрикнула ирина ольга петровна сжала ее локоть пушкин старательно делал вид что не понял э с кем простите от волнения ирина не могла разжать губы которые мелко тряслись как от плача ольга петровна взяла на себя тяжкую миссию «Прошу извинить мою сестру», — сказала она. «Дело в том, что Викоша... Простите, Виктор Филиппович ушел вчера вечером, и больше о нем не было вестей». «Он взял с собой оружие!» — истерически выдохнула Ирина. Ольга Петровна обняла ее за плечи. «Довольно старый, громоздкий револьвер, думаю, не стреляет». Она успокаивала как могла. «К сожалению, еще не заезжал в сыскную», — ответил Пушкин. «Не видел ночной сводки по участкам. Если бы нашли труп вашего мужа, меня разыскали бы». «Вот видишь», — Ольга Петровна чуть тряхнула Ирину, не разжимая объятий. «Ничего дурного, все будет хорошо». Ирина вырвалась и почти бегом скрылась из гостиной. Ольга Петровна опустилась на стул и приложила ладонь ко лбу, будто проверяя жар. «Простите ее, она так переживает за мужа!» Пушкину жестом предложили садиться. «Зря себя изводит, Викоша не раз уже так пропадал». «Виктор Филиппович имеет слабость к выпивке?» Ольга Петровна кивнула. «Это, мягко говоря». Раз в два или три месяца у него случается запой. Наверняка все то же самое. На Ирину Петровну подействовала смерть моего бедного Григри. -Гри. Пушкин отметил, что вдова облачилась в траурное, как и взволнованная сестра. Черный цвет брюнетки шел Ваша сестра знает о проклятии рода Немировских? О нем известно всем, ответила Ольга Петровна с тяжким вздохом. «Волнение Ирины Петровны связано с тем, что Виктор Филиппович видел призрака?» Вопрос слишком откровенный, нельзя отделаться отговорками. Ольга Петровна собралась силами. «Она приехала утром в слезах. Сказала, что Викоша убежал из дома в ночь. Но перед этим видел призрака в окне. И она его видела. И я вчера видела». Каким образом? Викоша заехал ко мне. Когда? Вчера вечером часа не помню. Я не стала говорить Ирине об этом, чтобы не делать ей больно. Зачем Виктор Филиппович приезжал? Ольке Петровне потребовались силы для признания. Викоша приехал, чтобы показать записку от Григрии, которую якобы получил вчера утром. Записка от мертвого брата, уточнил Пушкин. Но поймите, господин Пушкин, Викоша слишком много пьет. У него фантазии мешаются с жизнью. Уверял, что записку доставили утром в его контору. Кто неизвестно, это нездоровое воображение. Вы прочли записку? Она кивнула. Что в ней? Григри -гри просит брата закончить какое-то дело. «Всего одна строчка». «Знаете, о каком деле речь?» «У них никогда не было общих дел». «Узнали почерк мужа?» ну, «Конечно. Это все так ужасно». Потребовалось несколько мгновений, чтобы уложить новые факты. Формула становилась немного сложнее. «Значит, вы видели призрака, когда Виктор Филиппович заехал к вам», — сказал Пушкин. «Видела», — с трудом ответила Ольга Петровна. «Откуда он явился?» «Я подошла к окну и ненароком заглянула в темноту, а там, в саду». «А можно узнать, как точно выглядел призрак?» «Тень. Что-то такое...» Бесформенное, страшное. Ольга Петровна закрыла ладошкой рот, она готова была разрыдаться. «Господин Пушкин, будьте милосердны». В самом деле, задавать такие вопросы не входит в обязанность сыскной полиции. Чиновник, занимающийся розыском, может спрашивать только о фактах и событиях реальных. Призрак к таковым явно не относится. В случае чего прокурор поставит на вид. Пушкину ничего не оставалось, как проглотить нужный вопрос. «Ольга Петровна, кто знал о запрете врача принимать Григорию Филипповичу на стойку на перстянке в случае приступа?» «Буквально все знали», — ответила она с таким удивлением, будто объявления об этом были развешаны по всей Москве. Григорий нарочно рассказал кому только мог, знакомым и друзьям, половым в трактире, где обедал, приказчику Каткову в ломбарде, клеркам в конторе Викоши и даже продавцам в лавке Петра Филипповича. Да и вообще любому маломальски знакомому приятелю он внушал, если с ним, Григорием, случится приступ, давать только нитроглицерин и ни в коем случае на перстянку. «А почему вас это интересует?» «Ваш муж был отравлен», — сказал Пушкин, глядя прямо на нее. «Что?» — выдохнула Ольга Петровна. «Получено заключение участкового врача. В организме господина Немировского найдено чрезвычайное количество дигиталиса, примерно с аптечный пузырёк». «Но это невозможно!» Она чуть не вскрикнула. Григри -гри никогда бы не прикоснулся к запрещенному лекарству. Тем не менее, это случилось. Откуда он его взял? Ваш муж увлекался магией. Ольга Петровна не смогла скрыть изумление. Григри? -гри? Да он был самым приземленным человеком. Он же из потомственных купцов. Общался с какими-нибудь медиумами или магами. «Да зачем?» «Чтобы снять родовое проклятие». «Если и были у него такие знакомства, то мне о них ничего не известно», уверенно сказала Ольга Петровна. «Как же Григорий Филиппович столько лет жил со страхом?» Вопрос оказался неудобным. Ольге Петровне потребовалось некоторые усилие, чтобы преодолеть себя. О проклятии. До недавнего времени ничего не было известно, — сказала она. И как же о нем узнали? Осенью Григри -Гри наводил порядок в бумагах, чтобы избавиться от мусора, и вдруг нашел запечатанное письмо. В нем оказалось послание от отца, в котором он признавался в страшном грехе и предупреждал сыновей, чтобы они не повторили его ошибки и остерегались проклятия, какое пало на их рот. «Письмо сохранилось?» — спросил Пушкин, невольно зевая, не успев прикрыть ладонью рот. Григорий сжёг его. Не хотел, чтобы проклятая бумага оставалась в доме. Она достаточно отравила ему жизнь. «Кто читал письмо?» «Мы все. Он собрал семью и показал находку». «Как отреагировали старшие братья?» Пепе грубо высмеял, он такой тяжелый человек, а Викоша, ему было на все наплевать. Григри -гри никто не поверил. А вы? Ольга Петровна отпила глоток холодного чая. А что я могла? Успокаивала, уговаривала. Григри -гри пропускал мимо ушей. Забыли рассказать нечто важное, что было в послании, сказал Пушкин. Она опустила голову, прикрыв глаза козырьком ладони. «Вы правы. Там было сказано, что их род может закончиться ровно через двадцать лет после преступления старого Немировского», проговорила она тихо. «Когда наступает срок?» 24 декабря». «То есть надо пережить три дня, и проклятие исчезнет само собой», сказал Пушкин. Григри -Гри в это сильно верил и мучился. А вы? Я не хотела бы верить, сказала она, взглянув на него. Только у нас, трех сестер, ни у кого нет детей. Рот Немировских некому продолжить. Относитесь к этому, как считаете нужным. Пушкин встал. Ольга Петровна, не припомните ли каких-то характерных черт или деталей призрака? Все-таки видели его дважды. Она схватилась за виски. «Умоляю, не мучьте. Мне еще мужа хоронить, а сейчас успокаивать Ирину. У меня осталось слишком мало сил». Проявлять жестокость к вдовам не входит в обязанность сыскной полиции. Напротив, следует защищать их. Извинившись, Пушкин обещал дать знать, если что-то узнает о судьбе Виктора Немировского неважно, в каком состоянии его обнаружат, в виде остывшего тела или тела с душой, точнее, с перегарным душком. Такие тела по утрам во множестве скапливались в полицейских участках. Приходя в себя, сообщали имя и фамилию, если могли вспомнить, шанс найти Виктора Немировского живым с точки зрения математики составлял примерно 50% только если он не повстречал фамильное привидение. Тут все зависело от обстоятельств неподвластных человеческой воле. Тем более сыску. 4 Измученные души, как известно, тянутся друг к дружке, как половинки магнита. Душа юного Ванзарова свернулась клубочком в крепком теле, утомленная московскими ресторанами. Но особо назойливостью официантов, презрением их за скудные чаевые, чудовищно вкусной и обильной едой, предложениями рюмки от добродушных купцов и откровенными взглядами фривольных дам, громкой музыкой и танцами цыган, в общем, всем, что ранит сдержанность петербуржца. А вот душа господина Улюляева, заявившегося с позаранку в сыскную полицию, по-прежнему жаждала справедливости. Они сошлись, как лед и пламень. На посетителя приемного отделения сыска не обращали внимания. Лилюхин шершавил пером по бумаге, Кирьяков углубился в раскрытое дело. Убедившись, что до несчастной жертвы никому дела нет, Ванзаров не вытерпел и решился предложить свои услуги. Улюляев оценил плотно сбитую фигуру юноши и особенно суровое, но простодушное выражение его лица. Каким и должно быть лицо глубоко честного и умного человека. Нюхом москвича он понял, что перед ним столичный гость. Быть может, из департамента полиции? А вдруг из министерства? Наверняка поважнее местных будет. Такому стоит пальцем пошевелить, как преступница найдется. Улюляев заулыбался приятнейшим образом, представился чиновником городской управы и не скрывал счастья от такого знакомства. «А «Что с вами случилось?» — спросил Ванзаров, вдохновленный его радушием. Улюляев подробно изложил, как его вера в женщин была разрушена беспощадным образом, а он был ограблен буквально до нитки. Так что теперь семье его придется перебиваться с хлеба на воду. Хуже всего, что местная полиция в лице некоего Пушкина, господина ленивого и недалекого, уже два дня как ничего не делает, чтобы зловить злоумышленницу. Так что теплица последняя надежда, что молодой человек не останется равнодушен к его горю. Ванзаров был мрачен, но в мыслях уже составил план, как будет упрашивать Офенбаха отдать ему это дело, отменив ресторанную каторгу. Когда есть живой свидетель, поймать преступницу куда проще. «Можете вспомнить, как выглядела воровка?» Приятно улыбнувшись, Люляев сообщил, что уже описал негодяйку Пушкину, и тот изволил составить карандашный рисунок. «Значит, портрет составили», — сказал Ванзаров, невольно пропитываясь обидой. «Он по ресторанам страдает, высматривая неизвестно кого, а у Пушкина рисунок имеется». И еще в приятельских отношениях состоят. Хорош приятель, нечего сказать». «Так точно, нарисован», — согласился Улюляев. «Помогите, господин Ванзаров, поймайте злодейку, на вас вся надежда». Ванзаров кивнул, размышляя, как разумнее составить требования к Финбаху. Но с коварным планом не повезло. В приемное отделение вошел Пушкин. Заметил Улюляева и направился прямиком к нему, даже пальто не сняв. «Что вы тут делаете?» — строго спросил он. Чем неприятно удивил Ванзарова. У человека беда, с ним как с преступником обходятся. Улюляев вместо того, чтобы поставить нерадивого сыщика на место, заулыбался самым льстивым образом. «Господин Пушкин, рад вас видеть. Нет ли каких известий по моему делу?» «Известия есть», — сказал Пушкин, глянув на мрачного юношу Ванзарова. «О, как приятно слышать! Задержали воровку?» «Воровку?» — переспросил Пушкин. «О какой воровке вы говорите?» Такой поворот удивил не только чиновника управы. Ванзаров не мог сообразить, куда клонит Пушкин. Но, позвольте, только и выдавил улюляев. Вы, говорите, воровка, а может, правильнее сказать вор? продолжил Пушкин с натиском. Улюляев окончательно растерялся. Вор? Чего же вор? Когда она за столом сидела. А! «Понял!» — вдруг обрадовался он. «Вы нашли ее сообщника! Кто же этот вор?» «Я покажу вам его», — сказал Пушкин. «Только для начала сыскная полиция хочет знать, откуда в корзинке скромного чиновника городской управы взялись пачки ассигнаций, упрятанные под колбасами». Ванзарова заставили удивиться вновь, Улюляев скукожился, став похожим на тихую мышку, тихонько встал, отступил на шаг, чуть поклонился и стал пятиться к выходу. «Улюляев, куда же вы?» — спросил Пушкин. «Так будем раскрывать кражу?» О, «Нет-нет, благодарю вас, не стоит беспокойства, я ошибся. Вероятно, сам обронил кошелек, торопливо говорил Улюляев, отступая к двери. «Значит, дело закрываем. Ничего не было?» «Совершенно ничего-с. ошибкой, Прошу простить», — проговорил чиновник и выскочил вон. С лестницы донеслись звуки торопливого бега. Лилюхин, который незаметно следил за происходящим, хмыкнул одобрительно. «Молодец, Лешенька. Так его, про хвоста. Пушкин обернулся к Ванзарову, лицо которого пошло пунцовыми пятнами. Юноша не умел скрывать чувств особенно жгучего стыда. «В сыске верить никому нельзя, Ванзаров, даже себе. Не обращайте внимания на эмоции, забудьте про честные лица, женские слезы, невинность. Этого не может быть и прочую чушь. Может быть все». Преступником может оказаться самый милый и очаровательный человек, а настоящим вором — благообразный чиновник. «Благодарю за урок», — проговорил Ванзаров, потупившись. «У нас с вами одно оружие — беспощадность чистого разума. Разум у вас есть, в отличие от многих», — тихо проговорил Пушкин. «Применяйте его в логике, в расчете в формулах раскрытия преступления. И забудьте про жалость. Ванзаров глубоко и медленно выдохнул. «Постараюсь усвоить. Навсегда», — сказал он и кинулся к вешалке, на которой висело его пальто. Находиться в сыске после пережитого позора Ванзаров не мог. Ему казалось, что на него все смотрят с презрением, особенно Пушкин. Настоящий великий ум. А он, Ванзаров, про него подумал: такое: Петербургскому юноше срочно был нужен московский мороз, чтобы остудить клокотавшее горе. Дверь перед его носом распахнулась, пропуская запыхавшегося городового. Посторонившись перед торопливым юношей, городовой отдал честь всем сразу и направился к Пушкину. Что еще приключилось Рябов? Успел спросить он. Городового помнил по городскому участку. «Извольте знать, ваш брочь, убийца объявился», — доложил он. «Господин Пристав за вами приказал послать». Новость была необычной. Лилюхин отложил ручку, а Кирьяков перестал делать вид, что изучает бумаги. Нечасто в полицию приходили убийцы с повинной. Вернее сказать, никогда не приходили. Это вам не романы, господина Достоевского». «Сам пришел?» — спросил Пушкин. «Подарков в сыске он не любил. От подарков жди неприятностей». Подробности Рябову были неизвестны. Одеваться не пришлось, пальто еще не оказалось на вешалке. Пушкин последовал за городовым. Свешников пожалел дать полицейскую пролетку, поэтому путь до участка они проделали пешком. Чистый морозный день это сошло за утреннюю гимнастику. Проходя мимо густо заклеенной тумбы, Пушкин заметил афишу. В театре ОМОН, что в доме Леонозова, давали музыкальную комедию «Королева бриллиантов» в сочинении Валентина Валентинова. О чем пьеска значения не имела. У театра была устойчивая репутация, артистки обязаны были выходить к гостям и потакать любым желанием. Для чего имелись отдельные кабинеты? Артистки гордо именовались кабинетными звездами. Публика театра состояла исключительно из мужчин. Участки Пушкины ждали. Пристав самолично приветствовал. Судя по хитрому выражению, которое свежников старательно прятал, готовился сюрприз. Долгожданному гостю предложили пройти не в арестантскую, а в медицинскую. Пушкин молча последовал за приставом. Свешников распахнул перед ним дверь. «Прошу», — объявил он, как конференц-я объявляет гвоздь программы. Пушкин вошел в обитель Богдасевича. Сам доктор стоял рядом со смотровой кушеткой, скрестив руки. Настроен он был критически. И было от чего На кушетке кое-как восседало тело, пошатываясь и норовя пасть лбом вперед. При слишком сильном колебании доктор заботливо отталкивал падающего тычком в грудь. Фигура возвращалась в некоторое равновесие и снова начинала заваливаться. Богдасевич был на чеку. «Неужели сам дошел?» — спросил Пушкин. «Потому что поверить в такое чудо было невозможно». «Принесли из трактира на плечах!» — ответил Свешников. Богдасевич привел его в человеческий вид. Что было явным преувеличением, на человеческое, опухшее от пьянства лицо, было похоже относительно. С чего решили, что он убийца? «Так ведь сам заявил», — радостно сообщил пристав. «Потребовал принести из кабака. Говорит, я убийца. Неси в полицию, во всем сознаюсь, не могу камень на душе носить». Прямо вот такую тираду и выдал. Сомневаетесь, мой милый Пушкин, а зря. Все, дело об убийстве в славянском базаре раскрыто. Обскакали мы вас. Пушкин подошел к качающемуся телу. «В чем сознаетесь?» Громко, как глухому, проговорил он. Из тела вырвалось облако тяжкого духа. «Осознаюсь», — еле проговорил он. «Убийца. Я убил». Тело повалилось ничком и упало головой в нижнюю часть кушетки, где полагается быть ногам пациента. Последним звуком стал протяжный храп. «Часа три будет отсыпаться», — спросил Пушкин. «Если не больше», — ответил Богдасевич. Половой трактира говорит, что пил этот гость люто всю ночь и не пьянел. Только под утро развезло. Я вернусь, сказал Пушкин, застегивая пальто и выходя из медицинской. Всегда рады, прокричал ему вслед свешников. Ждем с доктором ужин в Эрмитаже. 5. Конторка в портье как капитанский мостик в океане жизни, говоря высокопарным стилем женских романов. Стоя за ней, Сандалов навидался всякого. Широкий набор человеческих пороков, слабостей, причуд, безумств, глупостей и странностей прошел перед ним нескончаемым строем. Через десять лет службы он думал, что удивить его невозможно. Но, когда поднял глаза на звякнувший колокольчик, дежурная улыбка сама собой скукожилась в гримасу. «Ты!» — только и смог выдохнуть он. Дама блистала тем особым блеском, которому не нужны ни дорогие наряды, ни соболиные меха, ни перья на шляпках. Блеск светится в глазках, кроется в уголках губ и ощущается каждым мужчиной, тем очарованием, которому или покориться, или сдаться. Выбор у Сандалова был невелик. — Ты, — повторил он, — сбежала. Агата повела плечами, как царица, на которую накинули мантию из горностаев. Так показалась партье хотя на ней был все тот же полушубок. — Вижу. «Рад мне, милейший!» Сандалов больше обрадовался бы дракону из преисподней, чем этой хрупкой на вид даме. Что не помешало ему соображать? Держится уверенно, одежда чистая, выходит, небеглая. А что тогда? Проще простого. Откупилась. Вот ведь стерва. Значит, выскользнул от господина Пушкина, о котором Сандалов, наведя справки, узнал. Сыщик этот сделан из гранита, не иначе. Неподкупный и неприступный. Уж если его сломало, то тут и слов подходящих не подобрать. Чего тебе? строго сказал Сандалов, стараясь не показать, как боится ее. партия должен говорить, чего изволите. Много чести. Говори, что надо, из глаз долой. Агата чуть потянулась, будто разминала спину. И улыбнулась так, что стало похоже на тигрицу. У Сандалова нехорошо закололо под сердцем. Должок за тобой, милейший, отработать следует. Сандалов не знал, что делать. 100 рублей в кармане не было, да и жалко отдавать, никогда не выпускал из рук денег. Жаловаться в полицию «Уже бесполезно, все, тупик, загнала гадина в угол, и деваться некуда». «Позже приходи, после праздника, сейчас подходящих нет», — пробурчал он. Ему погрозили пальчиком. «Как нехорошо врать! А, например, господин Качини?» От беспримерной наглости Сандалов растерялся. «Что удумала? На кого руку поднимает на великого фокусника звезду сцены, чтобы его обобрали в славянском базаре?» «В своем ли ты уме?» — строго сказал Сандалов, решившись стоять за честь гостиницы до конца. «Не упрямся, милый», — ласково, как гвоздем по стеклу сказали ему. «Да ты понимаешь ли...» — начал было портье последний бой, но его оборвали резким ударом кулачка по конторке. «Укажи на него только, чтобы мне время не тратить, и долг прощен». Злодеям везет. Эту премудрость жизни Сандалов давно усвоил. Стоило помянуть великого фокусника, как он собственной персоной появился на лестнице, ведущей в холл. Портье ничего не сделал, ничем не выдал, только на лишнюю секунду задержал на нем взгляд. Этого оказалось достаточно. Хищница учуяла, резко повернула голову, и все было кончено. «Спасибо, милый», — сказала она, помахала портье пальчиками и направилась к жертве. Сандалов зажмурился. На один миг ему захотелось совершить подвиг, броситься и заслонить с собой знаменитость от воровки. Миг пролетел. Сандалов не двинулся с места. Конторка и все, что с ней было связано, держали крепче канатов. Будь что будет, он не виноват, что так вышло. Злодейку не одолеть. Сандалову оставалось беспомощно наблюдать за тем, что происходило в холле. Он видел, как Агата будто бы случайно задела господина с роскошными бакенбардами плечом, как он стал извиняться с повадками настоящего джентльмена, как она кивнула ему, прощая такую невинную оплошность, как отошла на шаг, вдруг что-то заметила на ковре, подняла и обратилась к фокуснику. Сандалов увидел, как она протягивает качине его портмоне. То, что это портмоне фокусника, партия не сомневался. Не сомневался и сам качине он стал бурно выражать благодарность. Все, что будет дальше, Сандалова не интересовало. Он слишком хорошо знал, что будет, а потому постарался спрятать взгляд в книге записей гостей. Хищной девице оказалось мало портмоне, она вздумала выпотрошить фокусника до дна. Когда Качини обнаружит, что его обобрали до нитки, скандал поднимется до небес. Что делать? Сандалов прикинул, а не сказаться ли больным денька на два-три, но так и не решился. А великий фокусник, как любой мужчина, не чуял беды. Сила женщины ослепляет. Он был восхищен не только обретенным портмоне, но и прекрасной незнакомкой. Когда узнал, что перед ним не только красивая дама, а баронесса фон Шталли из Петербурга, радости его не было предела, хотя и не слышала такой фамилии в столичном высшем обществе. Оказалось, что и баронесса приятно удивлена случайной встречей. Она давняя поклонница его таланта и безнадежно мечтает получить автограф. Упустить такую красотку не в правилах Качини. Он согласился дать бесценный автограф при одном условии, если баронесса позавтракает с ним. В славянском базаре отменные поздние завтраки. А после завтрака готов быть ее рабом и развлекать хоть целый день. И даже дольше». Слабой женщине, пусть и баронессе, трудно устоять перед напором звезды. Агата сдалась. Качини, предвкушая победу, галантно предложил ей руку, чтобы следовать в ресторан. Баронесса оперлась о блестящего мужчину. Проходя мимо конторки, Агата взглянула через плечо спутника. Гостям Сандалов поклонился, как полагается, но взгляд старательно отводил чтобы ненароком не уколоться, а ее глаза.